«Москва! 10 мая!» В аэропорту царило напряжение, как обычно, на месте, где было совершено преступление. Любопытство, страх, радость, что сам не попал в подобную переделку, все эти противоречивые чувства владели свидетелями происшедшего. Все они говорили путано, даже не могли описать убийцу, который поднялся на второй этаж. Все восемь человек, находившиеся в зале, рассказывали о случившемся каждый по-своему. На месте работали сотрудники ФСБ и прокуратуры. Лишь один свидетель дал более конкретные и четкие показания. Это дежурный внизу, который пропустил убийцу безо всяких документов. Он запомнил его в лицо и теперь описывал его внешность. Романенко, приехавший в аэропорт вместе с Дронго, слушал опросы свидетелей, переходя от одной группы к другой. Иногда эти опросы по горячим следам бывают намного эффективнее тех, что проводится через несколько дней, когда забываются некоторые важные детали. С пристрастием допрашивали сотрудника ФСБ, отлучившегося в туалет именно в момент убийства. Следователь весьма подозрительно отнесся к такому совпадению. Подошел Дронга. Следователя он знал. Месяц назад он расследовал убийство в самолете Москва-Амстердам. Это был майор Сергей Шевцов, почему-то не взлюбивший Дронга еще во время прошлого расследования. Сам Дронга уже привык к подобному отношению к себе со стороны некоторых следователей и прокуроров. Профессионалы болезненно переживали свои поражения, считая, что слава Дронга непомерно раздута и не стоит допускать любителя к расследованию сложных дел. Особенно неприятными для них были логические построения Дронга, умудрявшегося выстраивать цепочки фактов в определенные схемы, которые невозможно было опровергнуть. И тут профессионалы чувствовали некоторую свою ущербность и комплексовали. В сущности, в основе многих человеческих трагедий лежит чувство зависти. Каждый сотрудник считал себя не менее умным, чем эксперт, пусть даже такой известный. И лишь очень немногие настоящие профессионалы воспринимали Дронга как гроссмейстера той игры, в которой сами были мастерами. Шевцов был опытным и старательным. Но еще не мастером, а только кандидатом в мастера. Он с недоверием смотрел на Дронга, который каким-то непостижимым образом добивался весьма впечатляющих результатов. Шевцов не хотел верить ни в аналитические способности эксперта, ни в его опыт. За свою многолетнюю практику майор пришел к выводу, что без долгой кропотливой работы и обстоятельного изучения материалов нельзя решить ни одну задачу. Все разговоры о гениальных озарениях не для него, он просто не верил в них, и каждый раз, встречаясь с дронга, который с блеском опровергал его принципы, майор мрачнел, подсознательно понимая, что этот человек способен бросить вызов всей устоявшейся системе их работы. Капитан Гадаев сидел в кресле с удрученным видом. Он винил во всем случившемся только себя и старался отвечать на вопросы следователя предельно искренно, ничего не скрывая. Он уже вынес себе приговор, считая, что и не имел права никуда отлучаться. Майор Шевцов молча поднялся и хмуро кивнул Романенко и Дронга, когда те приблизились. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровался Дронга. Он помнил об их трениях в Амстердаме. «Вы видели убийцу?» – спросил Романенко Гадаева. Тот вскочил, но головы не поднял. Нет, признался Гадаев. Когда я выбежал, все было кончено. Помчался вниз, но там никого не нашел и в общем зале никого не обнаружил. Когда вы вышли из туалета? спросил Романенко. Когда услышал крики женщины? Виновато ответил Гадаев. Пожалуй, через несколько секунд. Пока добежал, прошло еще 2-3 секунды. Пока спускался с лестницы, еще 5-6. — У преступника было время скрыться, — добавил он, глядя в глаза Романенко. — Это мы все проверим, — сурово вставил Шевцов, покосившись на Дронга, видимо, ожидая, что тот вмешается в разговор, но Дронго молчал. — Плохо получилось, — пробормотал Всеволод Борисович. — Мы искали Труфилова по всему миру, привезли, наконец, в Москву, а его тут убили. — Обидно. — Вы так ничего и не скажете? — не выдержав, спросил Шевцов Дронга. «Ведь вы давали иногда сходу поразительные результаты!» Он хотел сказать цифровые номера, но удержался. Рядом стоял Романенко. «Хотите, чтобы я вам прямо сейчас назвал имя убийцы?» Спросил Дронга. «Или того, кто его навел на Труфилова? Но я не кудесник. Фокусы не мое хобби. Нужно искать, майор, тщательно и долго искать. Гадаев вряд ли причастен к убийству». Так глупо подставляться не станет ни один ФСБшник, но проверить необходимо. Вот именно, тщательно, подхватил Шевцов. Ему понравилась необычная скромность эксперта, а может быть и его беспомощность в данной конкретной ситуации. Такие преступления раскрываются не сразу, если вообще раскрываются, тихо проговорил Романенко. «Но, пожалуй, вы правы. Нужно искать того, кто знал о поездке Труфилова в Берлин и навел на него убийцу». Они отошли от Шевцова, продолжавшего допрашивать капитана Гадаева. «Значит, среди нас есть предатель», – сказал Романенко. «Я, собственно, давно об этом догадывался. Хотя о поездке Труфилова знало всего несколько человек». «Сотрудники ФСБ, сопровождавшие Труфилова, знали?» – спросил Дронга. «Нет». «Задание сопровождать его они получили только сегодня утром. Билеты и задания. Так что вы правы. Гадаев вне подозрений. Но проверять его мы все равно будем». «Кто кроме вас знал о поездке Труфилова в Берлин?» – спросил Дронга. «Несколько человек? Понятие кхм, растяжимое». «Человек шесть-семь?» – задумчиво ответил Романенко. Многие знали, что Труфилов полетит в Берлин как свидетель по делу Чиряева, но точное время и дата вылета им были неизвестны. Кто конкретно отвечал за его выезд в Берлин? «Моя группа», – вздохнул Всеволод Борисович, – «точнее, отдельные ее сотрудники». Кто конкретно знал о поездке? Артем Горебян и Слава Савин, ну и, разумеется, Захар Лукин, который заказывал билеты и обговаривал все подробности с нашим посольством в Берлине. «Майор Рогов из ФСБ. Ему стало известно о поездке еще вчера утром. Офицеры сопровождения – его люди. Еще могла знать о нашей операции Галя Сиренко. Вы ее помните? Она работает с нашей группой. Офицер из Мура. Конечно помню. Целеустремленный, надежный человек». «Рогова я тоже немного знаю. Лукин помогал мне в поисках Труфилова. А Горебяна и Савина вы давно знаете? Горебяна лет 8. Спокойный, уравновешенный, всегда уважительно относится к подозреваемым и свидетелям. Ему под 40, работает в органах прокуратуры уже 17 лет. Савин помоложе, ему чуть больше 30 увлекающийся, энергичный, с большим чувством юмора. Его я знаю около четырех лет. Не могу поверить, что кто-нибудь из них оказался мерзавцем». «И больше никто не мог знать об отправке Труфилова». «Больше никто», – задумчиво пробормотал Романенко. «Впрочем, нет, еще я знал обо всех деталях операции». «Вас трудно заподозрить», – улыбнулся Дронга. «Если только вы не решили замять это дело». «А разве мало прокуроров и следователей, которые именно так и поступают?» С горечью спросил Романенко. «Думаете, в органах прокуратуры нет коррупции?» «За голову Труфилова могли заплатить большие, очень большие деньги. Дай он показания в Берлине, суд мог принять решение о выдаче Черяева. А Черяев мог бы предоставить нам информацию об Ахметове». «Он еще сидит?» «Сидит». «Генеральный прокурор продлил срок следствия. Если мы не предъявим ему обвинение до 1 июня, придется его отпустить. Вы же знаете, у него адвокат сам Давид Бергман». «Помню», – кивнул Дронга. «Что думаете делать?» «Не знаю», – мрачно ответил Романенко. «Мы потеряли главного свидетеля. Боюсь, Берлинский суд теперь не примет решение о выдаче Черяева. И в конечном итоге мы потеряем гораздо больше». «Без свидетельских показаний истребителя Чиряева мы рискуем оказаться на мели. Бергман опытный адвокат и добьется освобождения Ахметова». Помолчав, он добавил, «Если даже мы найдем того, кто навел на Труфилова убийцу, все равно ничего не докажем. Если честно, мне и искать-то его не хочется, ведь о поездке Труфилова в Берлин знали только эти пятеро, и я их не просто знаю». «А уважаю, ценю, считаю порядочными». «Представляете, что значит для меня в мои годы вдруг узнать, что работал с подонком? Не могу даже представить, кто из них решился на такое». «Утечка могла быть случайной?» «Не могла», твердо ответил Романенко. «Мы только вчера взяли билеты в Берлин, ждали звонка из нашего посольства в Берлине. Посольство пока не целиком переехало в Берлин. Большая часть сотрудников еще в Бонне». Но офицер ФСБ, отвечавший за прием Труфилова, должен был ждать в Берлине. «Возможно, именно оттуда и прошла утечка информации», – предположил Дронга. «Вполне возможно», – кивнул Романенко. «Я почти убежден, что мои люди вне подозрений». «Не получается», – вдруг сказал Дронга. «Не получается. Из Берлина убийцы не могли получить никакой информации». «Почему? Они знали о нашем рейсе. Должны были встречать самолет в берлинском аэропорту». «Они знали, что Труфилова проведут через зал для официальных делегаций?» «Нет», – растерянно ответил Романенко. «Мы только вчера вечером передали заявку через нашего начальника отдела». «Он знал номер рейса?» «Нет, только передал заявку, согласился ее подписать, даже не поинтересовавшись номером рейса». Просто подписал бланк и все. Вы же знаете, сюда нельзя попасть без заявки. Тогда берлинский вариант отпадает. Но утечка, возможно, произошла отсюда. Они могли получить данные из депутатской комнаты. Но вы говорите, что передали заявку вчера вечером. Вряд ли убийцы стали бы спокойно ждать. Ваши люди и Труфилов могли использовать обычный вход, и тогда их невозможно было бы остановить. «К тому же, тот, кто планировал это преступление, мог предположить, что вы сделаете Труфилову другие документы, и он улетит в Берлин под другой фамилией». «Мы так и поступили», – быстро проговорил Романенко бледнее. «Сделали Труфилову другой паспорт». Он задохнулся от волнения. За него договорил Дронга. «Тогда нет никаких сомнений», – твердо заявил он. «Это дело рук одного из ваших сотрудников». «Я и сам это уже понял», — Романенко тяжело вздохнул. «Неприятно узнавать такие новости. Видимо, тут сыграли роль деньги, и немалые. Я даже не знаю, кого подозревать. Галя живет одна с больной матерью. У Горебяна большая семья, трое детей. Савин молодой, любит одеваться, недавно купил автомобиль. Говорят, ему помог старший брат. Рогова я знаю меньше». «Лукин совсем молодой, но у него тоже семья». «Обычно люди оправдывают собственную беспринципность семейными обстоятельствами», сурово заметил Дронга, «Но человек порядочный не совершит предательства под давлением обстоятельств. В этом я убежден». «Придется проверять всех пятерых», — заметил Романенко. «Знали бы вы, как все это неприятно?» «Представляю, но другого выхода нет». «Необходимо выяснить, каким образом преступники вышли на ваших людей и искать убийцу. Говорят, что его многие видели». «В подобного рода делах труднее всего вычислить убийцу», – признался Романенко. «Что делать с Черяевым?» «Не знаю. У нас в запасе только завтрашний день. Не думаю, что за такой короткий срок сумею найти факты, способные убедить немецкий суд выдать нам Черяева». «Просто не знаю, что делать!» В этот момент к ним подошел офицер. «Вас к телефону!» – обратился он к Дронга. Дронго прошел в комнату сотрудников аэропорта, снял трубку и услышал недовольный голос генерала Потапова. «Почему вы не носите с собой мобильный телефон?» «Лорды их не носят. В Англии ими пользуются только слесарь-водопроводчики, чтобы срочно прибыть на вызов, если нужно отремонтировать туалет». Я вас серьезно спрашиваю, разозлился генерал. А я вам серьезно отвечаю. За рубежом я обычно ношу мобильный телефон, а в Москве нет. Мне можно позвонить домой и надиктовать сообщение на автоответчик. Кроме того, от мобильного телефона у меня голова болит. Вы позвонили, чтобы предложить мне купить мобильный телефон? С вами невозможно разговаривать, чуть поостыв, сказал Потапов. Вы можете приехать ко мне в ФСБ? Прямо сейчас? «Прямо сейчас!» – подтвердил Потапов. «Возьмите машину и приезжайте!» «Что-нибудь случилось?» «Случилось!» – ответил генерал. «Жду вас! Постарайтесь не задерживаться! Это очень важно!» Они были знакомы с Потаповым уже несколько лет. Если генерал нашел его в аэропорту, значит, случай действительно экстраординарный. «Буду через полчаса!» – ответил Дронга и быстро вышел из комнаты. «Вы докладывали кому-нибудь о случившемся?» – спросил Дронга у Романенко. «Пока не успел. А почему вы спрашиваете?» «В ФСБ уже знают. Звонил Потапов. Просит срочно приехать». «Сообщение пошло по их каналам», – сказал Всеволод Борисович. «Сейчас здесь будет начальник московского управления ФСБ, ведь убили их офицера». «До свидания», – кивнул Дронга. «Вечером позвоню».